«Цапля, рыбы и рак» — басня. Жила цапля у пруда и состарилась. Не стала уж в ней силы ловить рыбу. Стала она придумывать, как бы ей хитростью прожить. Она и говорит рыбам. «А вы, рыбы, не знаете, что на вас беда собирается? Слышала я от людей, хотят они пруд спустить и вас всех повыловить. Знаю я, тут за горой хорош прудок есть. Я бы помогла, да стара стала, тяжело летать». Рыбы стали просить цаплю, чтоб помогла. Цапля и говорит. «Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас. Только вдруг не могу, а поодиночке». Вот рыбы и рады. Все просят. «Меня отнеси, меня отнеси». И принялась цапля носить их. Возьмет, вынесет в поле, да и съест. И переела она так много рыб. Жил в пруду старый рак. Как стала цапля выносить рыбу, он смекнул дело и говорит. «Ну, теперь цапля и меня снеси на новоселье». Цапля взяла рака и понесла. Как вылетела она на поле, хотела сбросить рака. Но рак увидал и косточки на поле, стиснул клещами цаплю за шею и удавил ее. А сам приполз назад к пруду и рассказал рыбам.